Глава 12. 16.15. Управление полиции Бирмингама, 1 авеню, Север. Совещание спецгруппы началось именно так, как предполагала Кэрри. Руководство взяли на себя Мейсон Кросс и его команда. Управление по борьбе с наркотиками давно занималось картелем Массорио почти 10 лет, с тех самых пор, как эта преступная организация начала набирать силу. В последнее время местные агенты пытались разобраться с недавно обнаруженной связью с Бирмингемом, про которую, похоже, случайно узнал и Эшер Уолш. В настоящее время было неизвестно, как Курц оказался связан с делом. Новая связь может привести их к главной артерии, питающей наркотиками весь Юго-Восток. Чрезвычайно важно, чтобы никто не мешал этому расследованию. Например, Управлении полиции Бирмингема. Кэрри и Фалько должны были продолжить поиск любой информации о Лео Курце и его связи с Уолшем. В настоящее время не имелось никаких доказательств связи двух мужчин, пусть они и умерли вместе. Агент Кросс зашел так далеко, что высказал предположение, будто казнь Курца только показательная акция, чтобы сбить Управление по борьбе с наркотиками со следа. В любом случае, Кэрри с Фальку приказывали. Руки прочь от того, что касается Уолша, хотя и не произносили это вслух. Кэрри посчитала подобное занятным. Если Управление по борьбе с наркотиками следило за действиями картеля, когда их позиции на юго-востоке укреплялись, почему они так мало знают о захвате территории в Бирмингеме, А переносе центр управления из Атланты в Бирмингем? Очевидно, что Уолш выяснил какие-то вещи за время недолгого пребывания в Бирмингеме. По мнению Кэрри, явно не сходились детали. Управление по борьбе с наркотиками в первую очередь всегда сосредоточило внимание на наркотиках. Они не должны быть главными в расследовании угрожающего роста и распространения преступной организации Асорио по Бирмингему и его окрестностям. Опять же, Был возможно, что управлению по борьбе с наркотиками известно гораздо больше, чем они желают сообщить остальным. На самом деле это было очень вероятно. Кросс стоял перед собравшимися в конференц-зале. Его военная выправка сразу же бросалась в глаза. Он источал силу и уверенность. Мужчина говорил так, словно уже оценил всю ситуацию, подготовил план операции и даже запустил его. Главный вопрос, которым задавалась Кэрри и который не давал ей покоя, как высший эшелон управления полиции Бирмингема мог не знать про любую операцию, которая проводилась на их территории. Даже в случае тайной операции, когда проходит оперативное внедрение в преступную среду, о ней сообщают определенным влиятельным людям. Госпожу мэра могли поставить в известность, а могли и нет. Начальник полиции должен был про нее знать. Он мог не понимать все детали, грязь, но в целом, пусть и туманно, ему должны были описать ситуацию. Это единственный способ избежать столкновения отделов и агентств. Они же могут помешать друг другу. Судя по тому, что их шеф пока так странно молчал, он точно так же понятия не имел о происходящем, как и все остальные. Кэрри никогда не видел его таким подавленным на важных совещаниях. Фалько бросил на Кэри Девлин взгляд, словно она произнесла эти слова вслух. «Они с Фалько понимали, что в сложившейся ситуации что-то не так, и дело тут гораздо серьезнее, чем просто территориальные споры». Кэрри осмотрела других, присутствовавших на совещании. «Если Сэдди Кросс сказала правду, и Эшер Уолш считал, что с картелем связан кто-то из занимающих высокий пост в Бирмингеме, то этот кто-то может прямо сейчас сидеть в зале». Старший спецагент Кросс, начальник управления полиции и лейтенант. Брукс посмотрел через плечо на Кэрри, будто тоже точно знал, что она думает. Может, мысли Девлин так легко прочитать? Госпожа мэр сидела рядом с окружным прокурором Локетом. За спиной шерифа округа Джефферсон устроились еще три агента из управления по борьбе с наркотиками. Любой из этих людей мог носить маску, про которую говорила Сэдди. Кэрри опять переключила внимание на мэра. Эмми Уоррен было 60 лет. Привлекательная внешне, длинные темные волосы, волнами рассыпана по плечам, замужем за одним из богатейших финансовых гениев Юго-Востока. Это позволяло ей носить элитную дизайнерскую одежду и жить в особняке стоимостью несколько миллионов долларов. Уоррен жертвовала зарплату мэра на поддержку совершенно нового дела ⁇ менторскую программу Женщины будущего. В январе каждого года для участия в программе отбирали трех учениц из 7, 8 и 9 классов. Мэр Уоррен сама вела одну из них, а двух других курировали женщины Бирмингема, занимающие престижные посты и обладающие властью. Это была программа достойного восхищения, и, если честно, у Кэрри не имелось оснований, не любить Уоррен. Ей только не понравилось решение мэра назначить спецгруппу для расследования этого дела вместо того, чтобы дать управлению полиции Бирмингема им заниматься без помощи других подразделений. Хотя Кэри предполагала, что ей следует быть благодарной, что расследование убийства высокопоставленного гражданина взвалено не только на её плечи и плечи Фалько. Только ее это не радовало. Агент Кросс продолжал нудно рассказывать про ужасающую статистику по распространению наркотиков и торговлю людьми, и о том, что основной движущей силой этих гнусных преступлений являются картели. Кэри пыталась сосредоточиться на том, что он говорил, но ее мысли возвращались к дочери и Брайтонской академии. Она послала смс-сообщение Тори в обеденный перерыв и спросила, как проходит день. В ответ Тори прислала иконку, Большой палец вверх. Кэрри надеялась, дела обстоят именно так, но она прекрасно знала, что происходит в подобных случаях. Ходят слухи, на тебя показывают пальцем, звучат обвинения. Она прикрыла глаза и попыталась объективно взглянуть на ситуацию. Тори и ее подруги находились рядом с Майерс, когда то упала. Конечно, они стали центром внимания, О них сплетничают, звучат намеки. Кэри заставил себя открыть глаза. Как что-то, казалось бы, совсем простое, какие-то разногласия между ученицами средней школы могло перерасти в нечто настолько ужасное. Четыре девочки стояли на лестничной площадке. Судя по тому, что все-таки удалось заснять камере видеонаблюдения, туфли без каблуков. С леопардовым принтом, которые были на Брендел Майерс, стояли пятками к камере. Это подтверждало, что она стояла спиной к идущим вниз ступеням. Три другие пары обуви, включая черные туфли Тори от Конверс, были повернуты носками к Майерс и формировали подобие полукруга. Единственный вывод, который напрашивался, три девочки каким-то образом сплотились против Майерс. Даже будучи матерью Тори, Кэрри не могла отрицать, как это выглядело, хотя бы судя по положению обуви девочек. Выглядело все плохо, без вопросов. С другой стороны, на записи с камеры видеонаблюдения было видно, как Марс ведет правую ногу назад, словно собирается отступить, и она скорее оказалась в воздухе из-за этого, а не потеряла равновесие из-за толчка. Движения не были судорожными или недоведенными до конца. Правая нога двигается назад, затем она летит вниз. Три другие пары обуви на несколько бесконечных секунд остаются в том же положении, что и раньше. Затем все трое бросаются вниз по лестнице Тори первая. Когда девочки попадают в поле охвата камеры видеонаблюдения, по лицу Тори видно, как она поражена. Лица Сары и Элис в большей степени были опущены вниз, поэтому расшифровать их выражение не представлялось возможным. «Ты готова?» Кэрри заставил себя отделаться от беспокоивших ее мыслей. Совещание закончилось, люди выходили из конференц-зала. Над Девлин возвышался Фалько. На его лице отражалось беспокойство, которое она услышала и в голосе напарника. Фалько прекрасно понимал дилемму Девлин. «Да», — она встала. «Не возражаешь, если заедем к тебе и возьмем твой чарджер? Мне нужно кое-что сделать, а потом я тебя догоню». Они встречались с друзьями Курца по списку, который составил Джордж Колдуэлл. Судя по тому, что рассказали сотрудники, включая самого Колдуэла, этот список, по всей вероятности, состоял из покупателей, с которыми Курц общался больше или дольше, чем с остальными. Похоже, что за пределами круга сотрудников, покупателей и деловых партнеров Друзей у него не имелось. «Нет проблем?» Фалько задумчиво посмотрел на нее. «Просто хочу знать, где тебя искать». «Они напарники. У них нет секретов друг от друга». Фалько и Кэрри так и договорились после первого крупного дела, которое вместе расследовали. При этом сделали оговорку, что не станут обсуждать далекое прошлое. То есть те времена, когда Фалько работал под легендой, внедрялся в преступную среду. Да и Кэрри считала, что обсуждать это нет оснований. Она полностью доверяла ему, что бы Фалька не сделал в прошлом хорошее, плохое или нейтральное. Я пытаюсь узнать, как там Сара Телли, но её мать не отвечает на мои звонки и не перезванивает. Я решила, что заеду к ним домой. Мне нужно посмотреть девочке в глаза и узнать, что она думает о случившемся. Ты знаешь, что это не понравится Сайксу и Петерсону? Речь идет о моей дочери. Мне плевать на их чувства. Фалько кивнул. Понял, — сказал он. Я начну работать по этому списку. Судя по выражению его лица, ему не особо понравилось, что они едут в разных направлениях. И Фалько беспокоился. Чёрт побери, она тоже волновалась, и ей в этом деле вообще ничего не нравилось. В коридоре перед конференц-залом Начальник их управления и госпожа мэр что-то обсуждали с Кроссом, мужчиной и женщиной с прикрепленными груди бейджиками, которые выдают посетителям. Кэрри находилась слишком далеко, чтобы прочитать фамилии на бейджиках, но увидела боль на лице женщины и узнала ее. Мать Эшера, Лана Уолш. Вторым был отец, Лиланд Уолш. Бросалось в глаза заметное сходство в профиль, с убитым заместителем окружного прокурора. Острый нос, густые брови. «Родители Уолша прилетели вчера вечером», — тихим голосом сообщил Брукс и встал плечом к плечу рядом с Кэрри. «Начальник управления введёт их в курс дела. Очевидно, и агент Кросс тоже». Тон лейтенанта указывал, что он тоже не в восторге от участия Кросса в деле, но был слишком большим дипломатом, чтобы произнести это вслух наблюдает за происходящим. Брукс перевел взгляд с Кэрри на фалько и обратно. Не переходите границу в этом деле. Кэрри кивнула. Фалько сделал то же самое. И только после того как они прошли мимо группы печальных людей в коридоре, Кэрри смогла вдохнуть. Единственное дело за которым люди наблюдали еще внимательнее, чем за ходом этого расследования, было случившееся в брайтонской академии. Инцидент попал во все программы новостей, включая запись. Кэрри заталкивает Тори в вагонер и уезжает на большой скорости. Беспокойство не давало Кэрри Девлин покоя, и она его чувствовала даже в ребрах. Как ради всего святого ей с этим разобраться? «Мне нужно в дамскую комнату», — объяснила Девлин напарнику. «На самом деле ей требовалась минутка, чтобы прийти в себя». Фарку кивнул. Я подожду тебя на улице. Он направился к выходу у лестницы, а Кэрри пошла в нужную ей сторону. Дверь дамской комнаты на гидравлическом приводе с присвистом закрылась у нее за спиной. Кэрри зашла в первую кабинку, закрыла глаза и прижалась лбом к холодному металлу. Ей требовалась минута полной тишины, потому что у нее никак не получалось взять под контроль беспокойные мысли, кружившие по спирали в голове свист возникающий при закрытии входной двери, прозвучал снова, и за ним последовал стук каблуков по плиткам пола. Кэрри проигнорировал тот факт, что больше тут ни одна, постаралась успокоиться и привести мысли в порядок. Тори никогда не причинит никому боль. Она хороший ребенок, Счастливый ребенок, По крайней мере, настолько радостный, насколько могут быть подростки. Ей нужно, чтобы ее мать была сильной. Находилась рядом и помогала ей. Кэри сделала глубокий вдох. Если Кэри Девлин сломается, дочери она помочь не сможет. Кэри расправила плечи, протянула руку назад и нажала на слив, а затем вышла из кабинки. Уряда раковин, склонив голову, стояла женщина. Кэри отвернулась, прошла мимо к первой фарфоровой раковине и стала мыть руки. Еще один глубокий вдох. Она заставила себя расслабить мышцы лица, чтобы с него ушло обеспокоенное выражение Все будет хорошо». Сайкс с Петерсоном выяснят, как все происходило на самом деле, и она им в этом поможет. Тогда Стори снимут все обвинения. Жизнь вернется в нормальное русло. Кэрри не допустит никакого другого результата. Все хорошо». Все нормально. Ей пора идти, её ждёт Фалько. Вы работаете по делу моего сына». Внимание Кэрри переместилось вправо. Лана Уолш. Если бы Кэрри не была так взволнована, не находилась в таком смятении, она узнала бы элегантный костюм. Проклятие. «Да». Кэрри оторвала бумажное полотенце и вытерла руки. «Детектив Кэрри Девлин». Мать Уолша подошла поближе и посмотрела прямо в глаза Кэрри. Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня, детектив Девлин. Кэрри скомкала бумажное полотенце в правой руке. Я помогу, если смогу, мэм. Найдите, кто это сделал. Пусть вас не отвлекают и не вводят в заблуждение все эти театральные представления. Сделаю все, что смогу, заверила ее Кэрри. Вторая женщина выглядевшая несчастной, кивнула. Спасибо. Кэрри тоже кивнула и направилась к выходу. Когда она добралась до машины, там ждал Фальку, опершись о переднее крыло автомобиля. У меня послание от Ланы Олш», — объявила Кэрри. Ее напарник вопросительно приподнял брови. Девлин стала говорить дальше. Мы столкнулись в дамской комнате. Она хочет, чтобы мы нашли того, кто это сделал, и чтобы нас при этом не отвлекали и не вводили в заблуждение все эти театральные представления. Как ты думаешь, кого она имела в виду? Спецгруппу или, может, свою сестру Наоми Тейлор? «Могла обеих», — хмыкнул Фалько. «Возможно», — согласилась Кэрри. Он отступил от крыла автомобиля и обошел машину вокруг капота. «Кстати, я сделал бы то же самое, что ты планируешь», — заявил он. Я остановился перед тем, как залезть в салон. «Заставь Телли поговорить с тобой, Девлин. К черту Сайкса и Петерсона. Пусть думает, что хотят. Пошло к черту это дело. Я сам сейчас им займусь». Именно поэтому она была так благодарна судьбе за напарника. Дом Телли, 20-я улица, Юг, Бирмингем, 17.30. Внедорожник Рене Телли стоял на подъездной дорожке. Кэрри припарковалась у края тротуара и вышла из машины. Тори обычно отправлялась после школы прямо домой, но, учитывая случившееся, она сегодня поехала к Диане. Кэрри заберет дочь после работы. Тори любила свою тетю Диану, но ей не нравилось менять привычный режим. Кэрри притворялась, будто все у них хорошо, но, по правде говоря, Девлин сейчас чувствовал себя совершенно некомпетентной матерью. Предполагалось, что мать должна защищать дочь от таких вещей, всегда находиться рядом, но вместо этого она работала много часов каждый день. С другой стороны, Рене Телли раньше работала медсестрой и вышла замуж за хирурга. Пара решила, что Рене не будет работать до тех пор, пока Сара не отправится в колледж. Даже если бы Кэрри предоставлялся такой выбор, она сомневалась, что согласилась бы сидеть дома вместо работы. Семья всегда её очень поддерживала. Если Кэрри плотно работала по делу, ей никогда не требовалось беспокоиться за Тори. Она закрыла дверцу Вагонера. Впрочем, жизненная ситуация у Кэрри быстро менялась. Её отец умер несколько лет назад, мать за много лет до этого. Диана пыталась вернуться к нормальной жизни после смерти дочери. Отец Тори находился в Нью-Йорке. Становилось труднее, и от этого сжимала грудь. Жизнь продолжалась, у нее не было выбора, только двигаться вместе с потоком и быть готовой к изменению обстоятельств. Проще сказать, чем сделать. Кэрри позвонила в звонок и ждала. Она впервые не получила ответа на отправленное Рене сообщение. С другой стороны, ставки впервые оказались так необычайно высоки. Они с Рене, похоже, стоят по разные стороны баррикад. Дверь открылась, и лицо Рене оказалось прямо напротив ее собственного. Рене не улыбалась, как обычно, хотя она и уложила волосы, как всегда, сделала макияж, как обычно, элегантно и изящно оделась. Ее длинная красивая шея и расправленные плечи говорили об уверенности в себе и долгих годах занятий балетом. В прошлом они с Дианой ходили в одну танцевальную школу. Рене была старше Кэрри и Дианы. Она давно была замужем, но первый и единственный ребенок родился только через несколько лет брака, в отличие от Кэрри, которая вышла замуж сразу же после окончания полицейской академии и вскоре после этого забеременела. Кэрри, манера поведения Рене резко отличалась от обычной. Она не демонстрировала никакой радости при виде матери, лучшей подруги ее дочери. В глазах не загорелись огоньки, и это явно бросалось в глаза. Никакой улыбки, никакого намека на то, что она рада видеть Кэрри, и что та заглянула к ним. У Кэрри буквально все опустилось внутри. «Рене?» Кэрри сделала вдох и напомнила себе о словах Фалько. «Заставь Телли поговорить с тобой». Я пыталась до тебя дозвониться. Как Сара. Настолько хорошо, насколько можно ожидать в данной ситуации. Рене еще больше напряглась. Губы вытянулись в тонкую линию, и она их поджала. Я хотела поговорить с тобой о случившемся в школе. Мы всегда обсуждали все, происходившее в жизни наших дочерей. Кари сожалела, что ее слова звучат отчасти безнадежно и очень неуверенно. Похоже, до Рене дошло как... Нетипично она реагирует на приезд Кэрри. «Конечно!» Она отступила назад и пошире раскрыла дверь. «Заходи!» Сразу же после того, как она закрыла дверь за Кэрри, Рене добавила. «Сара прилегла. Она вернулась домой очень уставшей. Я уверена, это депрессия». Рене устало вздохнула. «У кого бы в такой ситуации не было депрессии?» «Да, ситуация ужасная», — согласилась Кэрри. «Хочешь чаю?» Это была еще одна черта Рене. Она любила чай. Кари не помнила, чтобы когда-то видела ее с чашкой кофе. Сама Кэрри так и не научилась получать удовольствие от горячего чая. Это чем-то напоминало ситуацию с вином. Любители чая кажутся более утонченными, а любители кофе и пива — более простыми. «Нет, спасибо». Пойдем на кухню», — пригласила Рене. «Мне на самом деле нужно выпить чаю». Кэрри последовала за ней через гостиную в кухню, оказавшись в которой любой шеф-повар позавидовал бы хозяйке. К счастью для Кэрри она не была шеф-поваром. Рене зажгла газ под чайником, а Кэрри в это время устроилась на табурете у кухонного островка. — Я уверена, Сара в таком же отчаянии от случившегося, как и Тори. Рене прислонилась к кухонному столу рядом с плитой. — Бесспорно. У тебя есть новости о состоянии Брэндл? «Никаких изменений. Надеюсь на улучшение в ближайшее время». Рене взяла чашку и пакетик с чаем. Ее рука зависла в воздухе, когда она потянулась за ложкой. Женщина положила ее на кухонный стол и снова повернулась к Кэрри. «Сара напугана? Ужасно, просто дико напугана». «Тори тоже», — кивнула Кэрри. «Мы все только стали отходить от смерти Амелии, а тут это». Сара говорила, что брендел издевалась над Тори и доставала ее случившимся с Амелией. Ты знала об этом?» Кэрри скрыла удивление, которое испытала. Тори об этом не упоминала. Рене налила горячую воду в чашку и снова повернулась к Кэрри. брендел любит задирать других. Даже в детстве, когда она только научилась ходить, она толкала других детей. «Ты же знаешь, что мы ходим в одну церковь с брендел и ее семьей. Кэрри забыла об этом. «Понятно». Вторая женщина вроде бы пожалела о сказанном. «Мне не хотелось говорить плохо о несчастной девочке. Все знают, что представляет собой брендел. Кэрри подняла руки вверх, чтобы успокоить Рене. «Я все это знаю», — слышала от других людей. На идеально гладком лбу женщины постарше появилась морщинка. Она нахмурилась. «Да, она такая». «Ты разговаривала с другими родителями?» «Нет, не разговаривала», — Кэри уверенно покачала головой. «Я хотела сказать, что я раньше слышала это от других людей, до случившегося». Она пожала плечами. «Например, на футбольном поле, во время репетиции рождественского спектакля». Рене кивнула, словно объяснение Кэри прозвучало убедительно, и продолжила. брендел всегда была избранной». В церкви и в школе. На мгновение, всего одно мгновение, Рене позволила Кэрри увидеть и услышать намек на зависть. Затем зависть исчезла, и Рене улыбнулась. «Наверное, если твоя дочь так же красива, как брендел да еще при этом так же умна, объяснимо, что она всегда оказывается первой. Определенно нельзя винить девочку за то, что она всегда на высоте и постоянно пытается показать, на что способна. Адекватным ответом на это был один кивок. Кэрри такая реакция показалась достаточной. Тори рассказала мне, как Брэндал в последнее время доставала Сару. Я понимаю, что ей, наверное, было трудно. Сара такая милая, добрая девочка. На лице Рене появилась неуверенность, словно проплыла тучка, но быстро исчезла. «Ты же знаешь, какими девочки бывают в этом возрасте!» играют гормоны. Она щелкнула языком. Я и не знаю, как мы сами все это пережили. Кэри изобразила грустную улыбку. Да, это на самом деле сложный этап. Последующее молчание слишком затянулось. Я уверена, ты знаешь, что Сара никогда не причинит никому вред, даже человеку, который вел себя с нею не лучшим образом. Наконец произнесла Рене. Никогда согласилась Кэрри. Они с Торией в этом очень похожи. Они слишком добрые и милые, чтобы причинять кому-то вред. Тори не упоминала о проблемах с брендел в последнее время. Рене снова потянулась к ложке и положила сахар в чашку. Многие дети об этом говорят. Сара за неё очень беспокоилась. Мы много обсуждали задир, тех, кто издевается над другими, и как это может быть больно. Этот ответ на самом деле был скорее попыткой уйти от вопроса, поскольку Тори никакие подобные проблемы не упоминала. На деле она сказала, что внимание брендел как раз было обращено на Сару и доставалось именно ей. Рене взяла чашку в руку. У девочек всегда есть секреты. Кэри удалось легко кивнуть. Тори в прошлом году выучила суровый урок. Поняла, что даже те вещи, которые кажутся безобидными, скрывать нельзя. Рене только улыбнулась и отхлебнула чай. Снова в голове у Кэрри прозвучали слова Фалько. «Я рада, что девочки смогли дать внятные показания после всего случившегося». В данном случае Кэрри просто забрасывала наживку и очень надеялась, что Рене ее заглотит. Рене покачала головой с тем же усталым и грустным выражением лица, с которым открыла дверь Кэрри. Сара едва ли что-то помнит. Она сказала, что все произошло так быстро, как в тумане. Конечно, такой травмы у нее не было никогда в жизни. Я пыталась донести до Тори важность деталей, я ведь детектив, нужно обращать на них внимание. Ты удивишься, узнав, сколько всего может произойти за долю секунды, и мы часто этого не замечаем. Рене отодвинула чашку в сторону. «Прости, мне нужно проверить, как там Сара. Вскоре нам снова придется поговорить». Вместо того, чтобы засыпать Рене другими вопросами, Кэрри пошла за ней к входной двери. Когда Рене ее распахнула, Кэрри задержалась на мгновение перед тем, как уйти. Может, в следующий раз новости будут лучше? Мы с Тори отправили цветы в больницу. Как только брендел станет лучше, планируем ее навестить. Пока брендел никого не пускают, но мы с Сарой заезжали вчера к ее родителям. Они держатся, как только могут в этой ситуации. Кэрри знала, что Рене не сможет пропустить такой комментарий мимо ушей. Она обязательно вставит что-то свое. «Вы правильно сделали», — проявив такое внимание. Они попрощались, и Кэрри направилась к улице. Только как, черт побери, Рене и Сари удалось попасть к родителям Брендел Кэрри мысленно дала себе пинок. Почему ее это удивило? Две семьи ходят в одну и ту же церковь, а доктор Телли, вероятно, знает всех в больнице. Сайкс и Петерсон в курсе про этот визит к родственникам. Неудивительно, что Рене не отвечала на ее звонки. Она была слишком занята, пытаясь обелить дочь. «А ты разве не этим занимаешься?» Кэрри отказывалась считать попытки провести расследование тем же самым, что и шаги, предпринимаемые Рене для признания ее дочери невиновной. К тому времени, как Кэрри добралась до тротуара, она уже дала себе несколько мысленных пинков. Конечно, Сара невиновна, как и Тори. Просто на нее дарит сложившаяся ситуация и превращает давних друзей в соперников. Послышался визг шин, и у края тротуара перед ней остановилась машина. Что, черт побери, ты здесь делаешь, Девлин? заорал Петерсон и опустил стекло у водительского места. Проклятие. нее застукали. Сайкс вылез из автомобиля со стороны переднего места пассажира и шел к ней широкими шагами. Ты прекрасно знаешь, что можно делать, а что нельзя, Девлин. Это означает. «Вмешиваться в расследование», — напомнил он ей. Серьезно? Рене и Сара — наши друзья. Я хотела узнать, как там Сара». «Может, и хотела, но ты прекрасно знаешь, что делать этого не следовало», — заметил Сайкс. И я не разговаривала с Сарой». Петерсон тоже выбрался из машины и присоединился к ним. «Хватит нам этого дерьма, Девлин. Держись подальше от семьи Телли, девчонки Кортес и ее родственников». «Что вы так завелись, черт побери?» Она посмотрела на Петерсона, потом перевела взгляд на Сайкса. «Вы оба хорошо меня знаете. Я совсем недолго тут пробыла. Ничего страшного не случилось». «Страшное как раз случилось», — возразил Сайкс. «Только что умерла брендел Майерс. Если мы не сможем исключить умышленное причинение вреда здоровью, то это означает дело об убийстве». Услышав слово «умерла», Кэрри не слышала больше ничего. Брендел Майерс мертва. К сожалению, Ужас. Страх крутились внутри у Кэрри. Мертва. Несчастные родители. Воздух пробирался в ее пустые, голодные легкие. Это была самая худшая новость из возможных. Кэрри требовалось срочно добраться до Тори, пока она не услышала новость из какого-то другого источника. Отъезжая, она видела, как два детектива гневно смотрят Кэрри вслед и поняла, что больше не может откладывать звонок отцу Тори. Его следовало ввести в курс дела. Он имел право знать, но в первую очередь ей требовалось позвонить Фалько. девлин нужно услышать его голос. Дом Сваннеров, 23 авеню, юг, Бирмингем, 18.30. «Эй!» — крикнула Кэрри, заходя в кухню в доме сестры. «Простите, что опоздала!» Она заставила себя изобразить на губах подобие улыбки, то есть она надеялась, что это выглядит как улыбка. Она не могла говорить о том, что только что узнала, до тех пор, пока не окажется наедине с Тори. Ей нужно быть сильной, держаться. Диана и Дженнифер Уиттон, Джен, сидели за кухонным островком. Кэри относилась к Джен, как к еще одной сестре. Они с Дианой были лучшими подругами столько, сколько Кэри себя помнила. К сожалению, Джен была единственным человеком, кому с мужчинами везло еще меньше, чем ей самой. Она три раза была замужем и три раза разводилась. Кэрри уже давно потеряла счет её многочисленным и часто недолгим отношениям. У всех есть слабости, и так получилось, что мужчины были слабостью Джен. «Не беспокойся, Тори играет в видеоигры с мальчиками» сообщила Диана. «Хочешь пива Кэрри покачала головой, с трудом держа себя в руках. Последнее, что ей требовалось, развалиться на части по центру кухни ее сестры. У Дианы своей боли было предостаточно, чтобы страдать еще из-за чего-то. «Спасибо, но я просто хочу вернуться домой», — Дженна хмурилась. «Если ты не хочешь вместе с нами выпить пиво, дела сегодня, вероятно, совсем дерьмовые». Джен всегда говорила прямо. Кэрри и Диане нравилась в ней эта черта. И в эти минуты она даже не представляла, насколько права. «На самом деле все дерьмово». «Очень», — признала Кэрри немного хрипловатым голосом. Диана прижала пальцы к губам и попыталась понять, что именно произошло. «Дело в Майерс? И стало хуже?» Кэрри кивнула, стоя в напряженной позе. Она умерла. Казалось, всё внутри Кэрри расширилось и раздулось, и она сейчас задохнется и умрет. Сердце стучало так быстро, что она едва могла думать. Девлин позвонила Фалька на пути сюда, от дома Телли, и сообщила ему новость. Он поможет разобраться с новым направлением этой трагедии. Они оба требовали Тори. — О, боже! Джен соскочила с табурета, обежала островок и обняла Кэрри до того, как слова перестали звучать в воздухе. «Мне очень жаль, дорогая. Я знаю, как тебе тяжело». К ним присоединилась Диана и тоже обняла Кэрри. «Мы переживем. С Тори всё будет в порядке». Кэрри плотно зажмурилась, пытаясь сдержать эмоции, которые жгли ее изнутри. Если Кэрри Девлин позволит себе расплакаться, то, возможно, у нее не получится изложить подробности Тори. Она обязана быть сильной. Тори нужно, чтобы ее мама была сильной. Смерть девочки ужасно, ужасно, ужасно. Это никак не изменить. Кэри не хотела, чтобы это сломало Тори, чтобы повлияло на Тори и ее друзей каким-то неисправимым образом. И так все плохо. Когда они оторвались друг от друга и устроились вокруг островка, заговорила Диана. Может, Тори стоит не ходить в школу несколько дней? Кэри покачала головой. «Не думаю, что это будет правильным шагом. В школе и так уже ходит много слухов. Все три девочки под наблюдением, и Рене Телли прилагает огромные усилия, чтобы обилить дочь. Она готова зайти очень далеко». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джен. Кэрри постаралась взять себя в руки и рассказала про то, как заезжала к Рене, а потом столкнулась на улице с Сайксом и Петерсоном прорычала Джен. «Да как она может утверждать, будто ее дочь в большей степени невиновна, чем Тори?» Диана сухо усмехнулась. Еще как может». Выражение ее лица стало очень серьезным. «Ты обеспокоена?» «Я имею в виду, ты на самом деле очень сильно волнуешься?» «Конечно, я беспокоюсь», признала Кэрри. «Очевидно, не насчет того, что мне уже известно, а из-за того, чего я не знаю, а не понимаю я многого». Вот поэтому я очень сильно обеспокоена. Боже праведный, как это все могло случиться! Почему ты беспокоишься? Кэри повернулась и увидела, что в дверном проеме между гостиной и кухней стоит ее дочь. Черт побери! Привет, дорогая, посмотрел на нее Диана. Хочешь школу или еще что-то? Тори покачала головой. От страха на ее лице у Кэри разрывалось сердце. «Нет, хочу услышать, почему беспокоится моя мама». Кэрри встала и направилась к дочери. «Мне очень жаль, что приходится сообщать тебе такую новость. Но я только узнала, что брендел не справилась. Тори моргнула один раз. Два. Значит, она умерла». Кэрри кивнула. «Мне очень жаль». «Да, Тори задрожала». И Кэрри подхватил ее как раз перед тем, как у дочери подогнулись колени. Дочь прижалась к ней и расплакалась так сильно, что ее худенькое тельце затряслось. Кэрри крепко прижала ее к себе, гладила волосы и все время шептала успокаивающие слова. Диана и Джен обняли их обеих, и они какое-то время плакали. «Кто умер?» — спросил один из близнецов. Диана оторвалась от них. «Райан, а где твой брат?» «Скажите мне!» — потребовал старший на две минуты брат. — Что случилось? В последний раз вы все так плакали из-за Амелии. Рядом с братом появился Ривер. Что происходит? Тори оторвалась от матери и повернулась к двородным братьям. — Она умерла. Брендал умерла. И все думают, что я имела к этому какое-то отношение. — Нет, — возразила Кэрри. — Никто не думает, что ты имела отношение к случившемуся. Тори вытерла глаза от тыльной стороной ладони. «Да, думают. Даже Сара сейчас со мной не разговаривает. Они полагают, что это сделала я. А теперь брендел мертва». Кэрри опять хотелось заключить Тори в объятии, но дочь не позволила это сделать. «Никто, никто не верит, что ты имела какое-то отношение к падению Брэндал», Кэрри подчеркнул это слово. «Лучше бы я сама умерла». Тори вылетела из дома. Кэрри собралась бежать за ней, но ее удержала Диана. Они смотрели, как Тори усаживается в вагонер. Она расстроена, не думает. Девочка не имела в виду то, что сказала. Кэрри перевела взгляд с Дианы на Джен и обратно. «Кэрри, не пытайся себя успокоить», — сказала Диана с очень серьезным выражением лица. «Ты должна воспринять эти слова, как будто бы она имела в виду то, что сказала, как будто ты это знаешь. Слышишь меня?» «Не рискуй!» Ее сестра была права. Тори в очень опасном состоянии. Кэрри понятия не имела, как ей помочь. Она сделает все возможное и невозможное. Кэрри Девлин попытается. «Дом Девлин, 21 авеню, юг, Бирмингем, 1915. «Я не хочу говорить». Тори бросил рюкзак на диван и направилась к лестнице. «Прости, но это не просьба», — объявила Кэрри. «Мы должны поговорить». Тори остановилась, ухватилась рукой за стойку перил в конце лестничного марша, но не повернулась. «Давай присядем и поговорим прямо сейчас. Фальку привезет ужин». Тори показательно вздохнула, развернулась на 180 градусов и широкими шагами направилась к дивану, плюхнулась на него. «Ну, говори». Даже несмотря на то, что девочка плотно скрестила руки на груди, ее плечи дрожали. «Случившееся с Брендел ужасно. На самом деле страшно. Я понимаю, что ты произнесла то, что сказала, поскольку ты расстроена и боишься. Я уверена, ты не имела это в виду. Я также хочу, чтобы ты точно знала, я всегда тебя поддержу. Я с тобой. Я сделаю все, что тебе нужно. Мы все с тобой. Мы любим тебя, Тори. Твоя семья, включая Фальку, мы все тебя очень любим». Мы хотим, чтобы ты была в безопасности и счастлива. Теперь Тори посмотрела на Кэрри. Глаза ее повлажнели, от нахлынувших эмоций а губы дрожали. Не папа. Если бы я умерла, его бы это не возволновало. Впервые с тех пор, как Кэрри Девлин поймала Ника, изменявшего ей с другой женщиной, она порадовалась, что позвонила ему. Она сообщила Нику о происходящем с их дочерью, и это было правильным решением. «Я сегодня разговаривала с твоим отцом», — сказала Кэрри. «Он тоже обеспокоен. Отец сказал, что если он тебе нужен, то утром прилетит первым рейсом». По щеке дочери стекла одинокая слезинка. У Кэрри было ощущение, будто её сердце разрывается на части. «Ты это говоришь только для того, чтобы мне стало лучше?» Даже по прошествии года, в течение которого отец ее игнорировал, Тори все равно отчаянно требовалась любовь отца. Кэрри никогда не простит его, что он заставил дочь жить в такой страшной неуверенности. Однако сейчас он откликнулся, когда возникла серьезная проблема, и это восстановило способность Кэрри его терпеть, пусть и в минимальной степени. Я повторяю тебе именно его слова. Кэрри Девлин посмотрела на время на мобильном телефоне. На самом деле он в самое ближайшее время тебе позвонит. «Отец тоже тебя любит, Тори. Мы справимся со всем этим». Из глаз дочери снова хлынули слезы. «Ты обещаешь?» Кэрри обняла ее за дрожащие плечи. «Обещаю. На самом деле я уверена, что все это вскоре останется в прошлом». И сказала твоему отцу, «Я не возражаю, если ты на пару недель отправишься в Нью-Йорк после окончания учебного года». Тори вытерла льющиеся слезы. «Он на самом деле хочет, чтобы я приехала на целых две недели?» Кэрри выдавила из себя улыбку. После того, как у него родился ребенок, ублюдок разрешал приезжать только на выходные и редко. Да, я не возражаю. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Тори. В безопасности и счастлива. Мне всегда это было нужно. Тори внимательно смотрела на лицо Кэри. У нее самой на лице снова появилась неуверенность и омрачила его. «А ты чем будешь заниматься?» «Не беспокойся обо мне, ребенок. У меня масса дел». У Девлин была ее работа. И в дверь позвонили, и у нее был Фалько. Тори вскочила на ноги. «Подожди, пока я скажу Фалько. Он не поверит». Вставая, Кэрри почувствовала облегчение. Гоняться за убийцами легче, чем быть родителем подростка. Кэрри Девлин смотрела на лицо дочери. На нем теперь отражалось возбуждение, когда она делилась новостями с Фалько. Девлин не расплакалась. Фалько обнял Тори. Он держал в руках пакеты с едой на вынос. «Отличная новость», — сказал он. «Привезёшь мне футболку». У Кэрри завибрировал телефон, и на экране появилось лицо Ника. «Тори!» Она повернула телефон экраном к дочери, чтобы Тори увидела, звонит ее отец. Тори еще раз обняла Фалько и схватила телефон. Дочь стала подниматься по лестнице, болтая с отцом. Кэрри внезапно почувствовала себя более усталой, чем когда-либо в жизни. «Ты все правильно сделала». Кэрри повернулась к напарнику. Когда она позвонила ему, чтобы сообщить о смерти Брэндал, Девлин также известила, что планирует позвонить и отцу Тори. Фальку заверил ее, что это правильное решение. И он был прав. «Спасибо». Мужчина поставил пакеты с едой на вынос на кофейный столик и обнял ее «Ты прекрасная мать, Кэрри». Никогда в этом не сомневайся. Прекрасное, наверное, было перебором, но, возможно, не такая уж и плохая. Они устроились за столиком. Фалько передал Кэри Девлин гамбургер и картошку фри. Подожди, Кэри встала, сейчас принесу пиво. Сиди, приказал Фалько и встал сам. Я принесу пиво. Она кивнула и рухнула на стул. Очевидно, ее напарник увидел, насколько Кэри измуждена. Она не удивилась. Фалько и Девлин были настроены на волну друг друга и чувствовали настроение. Хорошие напарники всегда его ощущают. Кэрри взяла кусочек картошки и стала откусывать маленькие кусочки. К тому времени, как Фалько вернулся с холодными, покрытыми капельками воды бутылками с пивом, у Девлин открылось второе дыхание. «Расскажи мне, как прошел опрос знакомых Курца». Фалько развернул гамбургер. «В списке семь фамилий. Они владельцы небольших заведений в том же районе, где работал Курц. Я поговорил с пятью. Он откусил кусок гамбургера. Кэрри кивнула и развернула свой. Ты много успел, только не получил никакого результата. Фалько хлебнул пиво. У меня была идея, что Курц пытался как-то объединить владельцев небольших заведений. Правда, ни один из них давно не обсуждал с Курцем никаких деловых вопросов. Последний раз они встречались перед Рождеством. Тогда обсуждалась возможность открытой вечеринки. А что с еще двумя? Жду, когда перезвонят. Продвижения по делу не было, но они, условно говоря, ставили галочки в нужных квадратиках. Кэрри предполагала, что это хоть что-то. Кэрри сосредоточился на гамбургере, хотя не была особо голодна. В первую очередь Девлин хотела, чтобы Фалька доел свой перед тем, как делиться последними соображениями по делу. После того, как они оба допили пива, Кэрри Девлин заговорила. «После совещания я думала о родителях Холша, в особенности после встречи в дамской комнате с матерью». «О да». «И что она думала?» «Я считаю, что отцу следовало поднять больше шума». Кэри положила предплечье на стол. «Я люблю своего ребенка больше всех на свете. У меня с ней связано много надежд и планов, и у большинства родителей тоже». «Конечно», — кивнул Фалько. «Что же пошло не так между Уолшем и его отцом? Зачем было получать престижное образование, проходить стажировку в хорошем месте, а потом отправляться в Алабаму и занимать тут должность заместителя окружного прокурора? Да, здесь живет его тетя, но если он хотел порадовать ее, почему бы не пойти учиться в Сэмфордский университет вместо Гарварда? Что произошло?» между той его работой в высшем апелляционном суде и занятием должности заместителя окружного прокурора? Почему он изменил решение и не пошел работать в юридическую фирму отца? Почему иерархия власти в наркоторговле в Бирмингеме Алабама как-то повлияла на будущее Эшера Уолша? Где тут собака зарыта? «Во-первых, родители убивали отпрысков и за меньшие», — заметил Фалько. Кэрри скорчила гримасу. «Я не утверждаю, что отец убил Уолша», — пояснила она. «Я просто гадаю, как далеко готов был зайти сын, лишь бы что-то доказать отцу». «Знаешь...» — Кэри Девлин пожал плечами. «Это был сценарий «Плюну тебе в лицо папа». Может, он выбрал Бирмингем из-за тети и приятных детских воспоминаний. Несомненно, Уолш знал...» Как сильно его отец презирает тетю и вообще все на юге, если верить тете. Может, пытаясь доказать какие-то вещи, сын зашел слишком далеко и получил пулю. Фальку стал развивать ее теорию. Вот именно. Кэрри отодвинула стул и встала. Вдруг никаких больших тайн тут и нет? Олж просто зашел слишком далеко и все. Фалька медленно кивнул. В твоих словах что-то есть, Девлин? — Кэрри улыбнулась. Она впервые чувствовала себя легко после звонка из школы. «Я тоже так думаю. Сейчас принесу еще пиво». Кэрри направилась в кухню. Она чувствовала груз. На Кэрри Девлин давила мысль. Она провалилась как родитель, но это помогло ей увидеть, что то же самое могли сделать и другие. Она встряхнула головой и отогнала эту мысль. В любом случае родителей следует исключить, как и всех остальных, близких к жертве людей. Они не имеют отношения к чувствам Кэрри. По крайней мере, так она говорила себе.